Москва, 21 февраля 2019 года, суббота, 18.15. Небольшой кабинет с минимумом офисной мебели. За столом, на котором нет ничего, кроме закрытого ноутбука и раскрытого блокнота, сидит коренастый блондин средних лет в белой рубашке и красном галстуке. Напротив него на стуле ерзает Георгий Людвигович Флавианский. одетый по-домашнему в синюю футболку и трикотажные брюки. «Я расценивал это как научный эксперимент, не более того!» — быстро и сбивчиво говорит Флавианский. «Если бы я знал, к чему это приведет!» Блондин иронично смотрит на него. Флавианский осекается и краснеет. «Ну, я же не мог предположить, — лепечет он, — такой солидный человек, мэр...» «А если завтра вас другой солидный человек попросит изготовить взрывное устройство?» Блондин иронически прищуривается. «Или какой-нибудь сильнодействующий яд?» «Вы согласитесь?» «Я при всем желании не смогу», — Флавианский заискивающе смотрит в глаза собеседнику. «Я физики, химии, полный профан. Я гуманитарий, историк». — Если бы я только знал, это был сугубо научный интерес. — Ваш сугубо научный интерес нанес обществу ущерб, исчисляемой семизначной суммой, — строго говорит блондин. — И кто-то должен за это ответить. Ваш заказчик то ли мертв, то ли скрывается от правосудия, так что отвечать придется вам. Лично я поднял только одного покойника и сразу же вернул его в обычное состояние. Я же все понимаю. Флувианский разводит руками. Он сказал, что ему нужны дешевые рабочие руки для строительства дороги. Он меня цинично обманул. Скажите, как я могу искупить свою вину? Я готов на все. — Все нам не требуется, — усмехается блондин. Достаточно будет добросовестного сотрудничества. Но не несли ущерб, так компенсируйте его, принесите пользу обществу. Всегда готов. Флавианский встает и поднимает правую руку в Пионерском салюте. Ставьте, морщится блондин. «Вы не в армии, а в управлении нештатных ситуаций. Описание событий 22 февраля 2019 года изъято и уничтожено по соображениям государственной безопасности. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 25.02.2019 номер 320 РП. Москва. 23 февраля 2019 года. Понедельник 11.05. Комната в здании главного следственного управления по городу Москве. Маша сидит четвертой в ряду из пяти похожих на нее женщин. Сбоку у стены стоит первый и ладный молодая блондинка в форме службы юстиции с капитанскими погонами. В комнату входит старший лейтенант, с которым Маша разговаривала на блокпосте. «Вам знаком кто-то из присутствующих?» — спрашивает блондинка. «Вы?» С улыбкой отвечает старший лейтенант. «Мы с вами недавно общались». «Я имею в виду этих женщин». Блондинка указывает рукой на сидящих. «Не торопитесь, посмотрите внимательно». Старший лейтенант переводит взгляд с одной женщины на другую. На мгновение его взгляд фиксируется на Маше, которая немного подается вперед, но затем перемещается на Машину соседку. «Нет», — говорит он, и уже более уверенно повторяют. «Нет. Никто мне не знаком». «Спасибо». Блондинка быстро переглядывается с первым. «Вы свободны». «Да, с праздником вас!» «Служу России», — отвечает старший лейтенант и выходит. «Это у него профессиональное», — торопливо говорит Маша. «Лица не фиксируется в памяти. Надо было напомнить ему, о чем мы разговаривали и когда». «Существует стандартная процедура, Мария Сергеевна», — говорит Первый. «Не мы ее придумали и не нам ее менять». Маша страдальчески закатывает глаза к потолку. Верхний сволочок. 23 февраля 2019 года. Понедельник, 12.15. Центральная площадь. С трибуны, установленной перед зданием городской администрации, выступает Светлана Витальевна. Под расстегнутым коричневым кожаным плащом видны строгий синий костюм и белая блузка. Светлана Витальевна слушает около пятисот человек, в основном женщины. — Друзья мои! — кричит Светлана Витальевна. — Земляки! Братья и сестры! Мы с вами многое пережили и превозмогли! Мы заслуживаем лучшего. Настало время получить то, чего мы заслуживаем, что мы давно заслужили. Я хочу поблагодарить вас за оказанное доверие и заверить, что я постараюсь оправдать все возложенные на меня надежды. Никто не поможет нам, кроме нас самих. В первом ряду слушающих стоит Наина Семеновна, одетая в поношенный серый пуховик. Голова ее повязана простым черным платком. В левой руке Наина Семеновна держит сетку-авоську, в которой лежит батон белого хлеба и пакет молока. «Молодец, доча!» — тихо говорит Наина Семеновна и щелкает пальцами правой руки. Собравшие тут же начинают горячо аплодировать. Светлана Витальевна улыбается и машет им рукой. «Ну, чисто Фурцева, умиляется Наина Семеновна. Меркель ей в подметке не годится. «Светлана! Светлана!» — скандируют люди. Светлана Витальевна прижимает ладони к груди. По щекам ее катятся крупные слезы. Верхний сволочок. 23 февраля 2019 года. Понедельник, 14.00. Кабинет Сергея Михайловича Дюжина. Сергей Михайлович сидит за столом и разговаривает по мобильному телефону с Пиантковским. — Якуб Адамович! — кричит Дюжин. — Признаться честно, я ожидал от вас большего. Ваш гонорар совершенно не соответствует. Не надо меня успокаивать. Я совершенно спокоен. Я просто хочу, чтобы моя дочь оказалась на свободе. «Это уже ваши сложности. Я плачу деньги хочу видеть результат. Вот только не надо этого. У Маши все в порядке с головой, дай бог каждому, и вам в том числе. Я никого не оскорбляю. Это вы пытаетесь оскорбить мою дочь, выставляя ее ненормальной. Да не нужно мне вашего понимания, мне нужна моя дочь. Да засуньте вы вашу стратегию защиты в жопу!» «Мне нужна Маша, а не стратегия!» «Я тоже у вас разочаровался!» Говорить вы все, мастера, когда дело дойдет!» «Даже передачу у вас не взяли!» Сергей Михайлович швыряет телефон на стол и несколько раз бьет кулаком правой руки по столу. «Москва. 23 февраля 2019 года. Понедельник, 15.10». Маша сидит с ногами на кровати в той же камере, обхватив колени руками. Уже знакомая нам брюнетка беседует с новой соседкой, худенькой рыжей девушкой, чертами лица и быстротой движений напоминающей лисичку. Обе сидят на кровати брюнетки напротив Маши. Разговаривает тихо, почти что шепотом, но Маша все слышит. — Слава богу, следователь хороший попался, — говорит брюнетка. «Нормальный мужик, с понятием. Обещал, что дело мое к хорошему судья попадет». «Все они одним миром мазаны», — фыркает лисичка. «Хороший, плохой, а лучше бы никакой». «Не скажи», — качает головой баронетка. «Все люди разные, и судьи тоже разные. Одни всем по максимуму дают, другие середины придерживаются». А есть и такие, что первоходом и тем, кого нужда на преступление толкнула, по нижней планке наказания назначают. Жалеют нас. Ты впервые попалась. Ребенок маленький есть. Можешь и условным сроком отделаться, если повезет. А можешь и все семь лет огрести. Это уж как судья решит. Так что думай, соображай. Брюнетка стучит себя указательным пальцем по лбу. «Твоя жизнь, твой срок. Мой тебе совет, не упирайся. Тебя ж с поличным взяли». «С поличным», — вздыхает лисичка. «Какой смысл отпираться?» — усмехается брюнетка. «Только лишние проблемы себе создашь. И сообщников своих не выгораживай, и от ни к чему. Ясно же, что не в одиночку ты такие дела проворачивала». «Сдавай всех по алфавиту, пусть следак премию получит, а то и новую звездочку на погон. Он тебе этого не забудет». Тетка переигрывает, думает Маша. «Грубая работа. Интересно, рыжая тоже из этой компании?»